Однако я так разговорился об арбузах, что забыл, с чего я начал. Так вот, насчет тести моего брата Эли, бараночника Йона, пришла-таки на него погибли. Такого конца никто не ожидал. Представьте себе, сидим мы однажды с мамой за столом и обедаем, едим дыню с хлебом. Вдруг отворяется дверь, и входит мой брат Эля с пяти книжием в руках. С отцовским пятикнижием. За ним плетется его жена Броха. В одной руке она держит меховой воротник с хвостиками, а в другой шумовку. Вы не знаете, что такое шумовка? Это такая ложка с дырками, которая отсаживает лапшу. Брателя бледен, как смерть. А заловка Броха пылает, как огонь. Свекровь мы пришли к вам. — заявляется ловко Броха. — Мама, мы еле живы остались, — говорит мой брат Эль, И оба начинают плакать, а мама им помогает. — Что случилось? Погорели? Выгнали? Ничего подобного. Тесть моего брата Эли приостановил платежи. По-нашему это значит обанкротился. Тогда пришли кредиторы и описали его с головы до ног, забрали все до нитки, все, что было в доме, да еще самый дом, да еще с каким позором попросили очистить помещение, иначе говоря, выгнали в тришей. Горе мне! восклицает мать, заламывая руки. Куда же девались его деньги? Ведь он был так богат. На это, отвечают мои братели, что, во-первых... Он вовсе не был таким богачом. А во-вторых, но ну, тут вмешивается моя золовка броха. Отец ей в самом деле был богат. Иметь хотя бы ей половину, но в чем же дело? Ее свадьба стоила отцу целого состояния. Она любит поговорить о своей свадьбе. Когда бы она ни пришла, вы только и слышите, что о ее свадьбе. Такой свадьбы... Как у нее, говорит она, на всем свете никогда не было. Такого печенья, такого жаркого, таких тортов и пряников, таких штруделей и царских хлебцев, таких варений, как на ее свадьбе, нигде не было. Но, так или иначе, сейчас она стала с чем есть, с меховым воротником и шумовкой. Нечего и говорить, что преданная, обещанная ее отцом, пропала. Брат тоже вышел из этого дела, не без прибыли, его субботнюю одежду, талис и постель описали, часы тоже, остался гол, как сокол. Мать ужасно убивалась, подумать только такое несчастье, кто мог ожидать, ведь все ей завидовали, видать, люди сглазили, либо она сама тогда накликала на него беду. Как бы там ни было, удар по ней пришелся, — говорит она, — сильнее, чем кому бы то ни было. Денежного ящика ей захотелось. Деньги уплыли, а ящик остался. Оставайся у меня, дитя мое, пока Господь смелостится. Так, — говорит мама, — и уступает невестке кровать. Единственное, что осталось у нас в доме, — из мебели. Напиток моего брата Элли. За один рубль, сто рублей, сто рублей в месяц и больше может заработать всякий, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящей всего один рубль с пересылкой. Налетайте, покупайте, ловите, спешите, не то опоздайте. Такое объявление вычитал мой брат Эля где-то в газете, вскоре после того, как перестал жить на содержании у своего тестя. А перестал он не потому, что срок кончился. Обещано ему было, собственно говоря, целых три года, а кормили его три четверти года, да и то не полных. С его богатым тестем случилось несчастье. Пекарь Йона обанкротился и превратился из богача в нищего. «Каким образом все это произошло, я уже вам рассказывал. Дважды одно и то же я никогда не рассказываю, разве что попросит». «Но на этот раз и просьбы не помогут» потому что я очень занят. Я зарабатываю деньги. Я разношу напиток, который мой брат Эля приготовляет собственными руками. Научился он этому по книжке, которая стоит всего один рубль, а может принести заработка сто рублей в месяц. И даже больше. Как только мой брат Эля прочел о том, что есть на свете такая книга, он сейчас же послал по почте рубль последний рубль, и сообщил маме, что ей больше горевать нечего. «Мама, слава Богу, мы спасены, заработком мы уже обеспечены вот так!» И он провел рукой по шее. «А что такое?» — спрашивает мать. «Ты получил должность?» «Это получше должности!» — отвечает брат, и глаза у него светятся, видно от большой радости. Он просит ее подождать еще несколько дней, пока прибудет книга. «Какая книга?» — спрашивает мать. — Уж эта книга, так книга, — отвечает Эля и спрашивает, хватит ли ей ста рублей в месяц. Мать смеется и говорит, что она рада была бы ста рублям в год, лишь бы верным. На это брат отвечает, что у нее слишком скромные требования, и отправляется на почту. Каждый день он ходит на почту, справляется о книге. Уже больше недели, как он одослал рубль, а книги все еще нет. А пока что надо жить. Душу не выплюнешь, говорит мама. Не понимаю, как это можно выплюнуть душу. Но вот и книга. Не успели мы распаковать ее, как мой брат Эля принялся читать. Батюшки! И чего только он там не вычитал. Сколько средств делать деньги по различным рецептам. Можно зарабатывать 100 рублей в месяц изготовлением лучших чернил. Можно зарабатывать 100 рублей в месяц изготовлением хорошей черной ваксы. Можно зарабатывать 100 рублей в месяц уничтожением мышей, тараканов и прочей нечисти. 100 рублей больше можно зарабатывать изготовлением ликеров, сладкой водки, лимонада, содовой воды, кваса и других еще более дешевых напитков. Мой брат Эля остановился на последнем рецепте. Во-первых, потому что он сулит заработок свыше ста рублей в месяц. Все буквально так и написано в книге. Во-вторых, не нужно пачкаться с чернилами, ваксой, иметь дело с мышами, тараканами и прочей гадостью. Вопрос только в том, за какой напиток приняться. Для ликеров и сладких водок требуется состояние Ротшильда, Для приготовления лимонады и содовой воды нужна машина, какой-то камень, который бог весь сколько стоит. Остается, значит, одно — квас. Квас — это такой напиток, который стоит дешево и расходится хорошо, особенно в такое жаркое лето, как нынче. От кваса, надо вам знать, у нас борух хвостник разбогател. Он изготовляет бутылочный квас, который славится по всему свету. Вас этот стреляет из бутылки, как из пушки. В чем тут фокус? Никто не знает. Это секрет буруха. Говорят, что он кладет туда что-то такое, что стреляет. Кто говорит изюминку, кто говорит хмель. Как только наступает лето, Боруху рук не хватает. Так бойко идет торговля.